Глава пятьдесят восьмая. Сергей Петелин проснулся от звука кофейного аппарата. Секундное замешательство. Кто в его доме? И тут же улыбка. Лена. Соседняя подушка хранила ее аромат. Он ткнулся в нее носом, увидел волосок знакомого цвета и улыбнулся шире. Ему не приснилось. Она была с ним всю ночь. Сергей спустился на кухню. Елена пила кофе, глядя куда-то внутрь себя и ничего не ела. Он нажал кнопку кофейного аппарата. Машина заурчала. Елена повернулась к нему и спросила: "Как рука?" "Ночью ничего, а сейчас..." Он виновато потрогал перевязанную ладонь и поморщился. "Выпей обезболивающее, и я отвезу тебя на перевязку". Он потянулся к таблеткам на столе и заметил рядом кольцо с бриллиантом. В его глазах мелькнул испуг. Она отвергла подарок, сняла, чтобы помыть посуду. Она вложила кольцо в подарочный футляр, убрала его в сумочку, сначала в одно отделение, потом в другое, резко застегнула молнию, защемив кончик пальца, по-детски лезнула с садину и беспомощно сцепила руки. Что я скажу дома? Речь идёт отнюдь не о кольце. Хочешь, я сам с ним поговорю. Только не вмешивайся. Елена встала, хотела ещё что-то сказать, но лишь рубанула рукой и вымолвила раздражённо: "Поехали уже". Они вышли во двор. Пока Елена заводила Тойоту, Сергей открыл дистанционным пультом автоматические ворота. По мере того, как ворота сдвигались, их литца каменели. За воротами стоял Porsche цвета мокрого асфальта. Сергей сразу узнал свой автомобиль, но подошёл к нему лишь после того, как убедился, что ни внутри, ни рядом Валеева нет. Под водительским сиденьем он обнаружил ключи и документы, смущённо продемонстрировал их Елене. Она покинула заведённую Toyota, сняла перчатку, потрогала капот Porsche, совершенно холодный. Посмотрела на незавешенные окна гостиной, вспомнила яркий свет для демонстрации бриллианта и прикусила губу. С минуту подумав, достала телефон, обнаружила, что тот выключен, и уколола взглядом Сергея. Тот отвёл взгляд. В телефоне было 6 пропущенных вызовов от Марата и единственное голосовое сообщение. Ойзерова взяли. Привет, Сергею. Убери машину, каменным голосом попросила Елена. Мне пора на службу. В допросной Пётр Озеров совершенно не узнал вчерашнюю наивную тётку, пытавшуюся купить у него мобильник. Перед ним была сухая, цепкая женщина, вколачивающая вопросы в его мозг словно гвозди. Поначалу это походило на лёгкое иглоукалывание. Следователь напомнила ему о грешках во время работы курьером. К таким наездам он привык. Прикидывался растяпой, которого вечно обворовывают. обещал отработать, извинялся. Затем она спросила про нож и вчерашний инцидент у метро. Прочла свидетельские показания. Тут уж не отвертишься, но оправдания имеется. Водка виновата. Отпугнуть хотел. Оно ж с собой носил, потому что его с прежней работы избить обещали. Потом её заинтересовал радиозавод, на котором он когда-то работал, где сейчас снимают кино. Ух, въедливая тётка расспросила о его отношениях с женщинами. Каких актрис он знает, где и когда был, кого видел. Вопросы становились опаснее. Она копала глубже, и каждый детектор лжи сразу считывал его уловки. После двух изматывающих часов в её руках появились фотографии задушенных женщин, и Озерову самому стало душно. А когда вехрастый парень в лабораторном халате, бравший у него образец слюны, принёс результаты анализа, следователь так посмотрела на него, что Озеров поперхнулся и потёр у горла. показалось, что на его шее затягивается петля. В этот момент следователь неожиданно завершил допрос. Озерова увели. Он шёл в камеру, как на отдых. Петеля вернулась в свой кабинет. Ей тут же позвонил полковник Харченко. "Тебя можно поздравить, убийца пойман". Она задумалась, чертя карандашом по бумаге. "А ведь и правда, из путанных показаний Озерова и незначительной подгонки улик можно сшить верное дело".